Наряду с княжем мы знаем два вида этого землевладения – церковное и боярское. О церковном мне уже приходилось говорить, оно возникает рано. Печорский монастырь владеет селами уже вскоре после своего основания в XI веке, как видно из нестарого жития святого Феодосия, в Патерике. Источником церковного землевладения – были пожалования князей и вклады других лиц. Так, в Ипатьевской летописи под 1158 годом читаем, что князь Ярополк Изяславич дал Печорскому монастырю всю жизнь свою небольскую волость и деревльскую, и лучскую около Киева. Был у Печорского монастыря двор и в Суздале, с церковью святого Дмитрия и с селы. Дар митрополита Ефрема. примечание Лаврентьевская летопись, страница 230. Конец примечания. Первая дошедшая до нас жалованная грамота на землю 1130 года грамота Мстислава Мономашича Юрьеву монастырю, Новгородскому, на село Буицы зданию, с верами и с продажами. Эта грамота, как и приведенные выше тексты грамоты Ростислава Смоленской епископии 1150 года и церковных уставов, свидетельствует, что предметом пожалования были земли с населением их и с административно-судейскими правами и доходами над этим населением зависимых людей. На другой способ расширения монастыря указывает упомянутая уже духовная новгородца Климента, игумен Варлам Юрьевского монастыря, умерший в 1270 году. Климент взял долг у монастыря 20 гривен серебра и зато дает монастырю два села Климента с обилием и с лошадьми, и с бортью, и с малыми селищи, и пнень и колода одеринень. Тут первое известие о денежных операциях монастырей, сыгравших столь крупную роль в развитии монастырского землевладения следующие века. Далее, духовная дает еще черту существенную. Климент приказывает игумену Варламу и всей братьи свою жену, который завещал двор свой городской и часть другого имущества, с тем, чтобы она постриглась, а монастырь бы ее обеспечил на безголудную жизнь, а если не пострижется, то наделил бы меньше. Тут пример приказывания монастырю под опеку закладывания за монастырь лиц ищущих опеки. Учесть размер монастырского и вообще церковного землевладения в домонгольский период, по нашим отрывочным данным, не представляется возможным. Можно только повторить с Милютином, что церковь кавычки открываются к началу XIII века успела уже сосредоточить в своих руках довольно значительное земельное богатство. Конец цитаты. Примечание. Милютин В. О недвижимых имуществах духовенства в России. Чтение в обществе истории и древности российских при Московском университете. 1859 год. Книга 4, страница 39. Конец примечания. Важнее подчеркнуть характер социально-политического властвования, связанный с этим землевладением. Население церковных имений подчинено церковным властям. Они судят его своим судом, собирают с него княжие доходы. Князь, его бояре, его администрация не вмешиваются в управление церковным обществом. Оно обособлено в особый организм, стоящий вне народной, обычно правовой организации, как и общество княжия. И таким оно остается на ряд веков, хотя с усилением княжеской власти это иммунитетная автономия церкви несколько ограничивается. Древнейшее содержание этих иммунитетов шире, Всякий суд над церковными людьми принадлежит церковным властям, а дела между ними и сторонними людьми судит общий суд из представителей духовной и светской власти. Позднейшие тексты вносят уже оговорку. Кавычки открываются. Разве татьбы с поличным, та же и душегубление, то, «Суедите с моим судьей княжем, а в иные дела, никак же моим не вступайтесь». Конец цитаты. Третье явление того же порядка – боярское землевладение. Насколько можно уловить его древнейшие черты, оно, однако, строилось на принципиально иных основах, чем «княжее» или «церковное». В XI-XII веках Киевской Руси не видим еще признаков существования в боярских вотчинах вотчинного суда, вотчинной власти. Время иммунитета, уже народившегося для церкви, для боярства впереди в удельной эпохе. Нет данных, чтобы говорить и о княжеских земельных пожалованиях, как источники боярского землевладения. упоминание о боярских селах случайны и немногочисленны, но это упоминание мимоходом, как о явлении обычном. В 1150 году князь Изяслав Мстиславич говорит дружине своей «Вы есть и по мне из русской земли вышли, Своих сел и своих жизней лишився. А князь Владимир Василькович упоминает в своей духовной грамоте село Березовичи, которое он купил у боярина Федорка Юрьевича Давыдовича за 50 гривен кун, 5 локтей скарлату и броню дыщатую. Примечание: Ипатьевская летопись, страница 284-594, конец примечания. Возникнуть это боярское землевладение могло путем заимки и распашки новин на незанятых участках. Ставилось и велось это хозяйство руками челяди. Но потребность в рабочих руках и тут создала применение церковь полусвободного труда. Отсутствие в руках боярства такой политической силы, какой располагали князь и церковь, создает иной, чисто экономический прием для достижения этой цели – закупничество В составе третьей редакции «Русской правды» исследователи давно отметили ряд статей о закупах легко выделимых в особый устав о закупах. 71, 86 и 90 Что же такое закуп? Первое. Закуп – свободный человек. За его обиду платеж такой же, якоже в свободнем. Он стоит под общей подсудностью, может бежать, обиды деля, от своего господина к князю или к судьям. За продажу его в холопы кара 12 гривен, как и за отдачу в залог другому. Второе. Свобода его понижена его социальным положением. Только в по нуже можно сложить послушество на закупа. Третье. Причина этого в том, что он состоит в личной зависимости от господина, который, например, если бьют закупа укопа продела, то без вины есть. Примечание. Владимирский Буданов М. Хрестоматия. Выпуск 1, страница 60. Примечание 97. Сергеевич В. Русские юридические древности. Том 1, страница 195. Конец примечания. А при совершении закупом кражи обращаются к господину, который может или заплатить за него и взять его себе в холопы, или, если не хочет, продаст его в холопы и уплатит урок, а остаток себе возьмет. Четвертое. Закуп состоит на чужой работе, и если сбежит от господина, то обращается в полного холопа. Неясно, всегда ли он ролейный закуп. Пашет он, по крайней мере, иногда на своем коне. Сравни смердива коня второй редакции. Но иногда ежедневно получает борону и плуг от господина и должен платить, если их погубит, как и в том случае, если пропадет господский скот, будя он его не загнал во двор и не запер, как ему велено. Пятое. Связь господина с закупом – связь договорного обязательства. Содержание и характер договора не ясны и вызывают различные толкования. То видят в закупничестве наем с платой вперед, то заем под залог личности с обязательством отрабатывать долг, то соединение и того и другого. Соответственные статьи русской правды толкуются и переводятся различно. примечание Сравни Сергеевич В., Русские юридические древности. Том 1, страница 189-199. Диаконов М.А. Очерки. Страница 100-102. Русская история с древнейших времен до смутного времени. Сборник статьи под редакцией В.Н. Сторожева. Москва, 1898 год. Выпуск 1. Страницы 458-459. Есинский М.Н. Закупы русской правды и памятников западнорусского права. Сборник статей по истории права, посвященных М.Ф. Владимирскому Буданову. Киев, 1904 год. Конец примечания. Основных затруднений два. Первое. Перевод слова «купа» «копа», «кова» в статье 74 и в связи с этим толкование статьи 78. И второе. Понимание статьи 79. «Купа» обыкновенно переводит «цена-плата». Слово это в таком смысле не указано вне русской правды. И потому другие, например, Владимирский Буданов, видят тут копну, долю копен полковника, а Соболевский предпочитает вариант кова, толкуя его сопоставлением со словацким кова, корм, польским ков, прокормление. Сторожев переводит с суда, В статье 78 слово «атарица» переводит имущество на том основании, что Суздальский архиепископ Дионисий в грамоте 1382 года перевел словом этим «пицулиум». Но «атара» значит «стадо», и потому Владимирский Буданов и Соболевский переводят «долю в скоте стадца». Споры эти, однако, ничего не меняют в общем представлении о закупе как о зависимом полусвободном человеке, работающем в чужом хозяйстве, с которым его связала та или иная экономическая связь. Перед нами прошел в беглом очерке ряд крупных явлений древнерусской жизни. Вне и над строем народообщинной жизни создаются новые организации иного типа на началах экономического и политического властвования. Их опора в крупном хозяйстве, его основа – все разраставшийся элемент полусвободного населения, стоявшего вне обычно правовых отношений народных общин. Князь, церковь, боярство – новые социальные силы, связанные тесно друг с другом, родственные по типу и социально-политическому значению. Это явление, пророчащее гибель старому складу жизни в волости государства. И первым шагом к этому результату стало развитие правительственной силы князя.